Межлик. Солнце скрылось за горизонтом, и сумерки полупрозрачной пеленой окутали бескрайние поля Сарматии. С приходом тьмы поля окрасились разноцветными огнями лучезарок, цвета и мерцающих широколиственниц. Небесно-голубые, алые, зеленые, желтые, пурпурные, буйство красок нарастало под цветом звезд и восходом трех лун. Лели, Фаты и Месяца. Тонкие порывы тихого ветерка колыхали это море разноцветий, и посреди всего многообразия и цветения жизни было одно темное пятно. То юрты людей раскинулись меж бескрайних полей великого сарматского народа. Сотни круглых и переносных, они были разборные и нет. Те, которые не разбирали, перевозили на широких, низкопосаженных телегах. Шкуры овец и бизонов, будучи стенами, сберегали тепло и грели сармат в самую холодную ночь. Главная юрта стояла посредине цвета на южных пастбищах, и, казалось, окружающая земля горела алым пламенем. Юрта была выше всех, шире всех, красивее всех. Отделаны голубыми шелками и зеленым сукном. Вход украшали золотистые банты, а входные шторы сверкали алмазными узорами. Вокруг расположились юрты попроще, беднее, юрты остального Элла. Эл – клан кочевников. Невдалеке, пятнадцатью верстами южнее, начинались северные джунгли. То была граница, где начинались земли славян. Сарматия граничила с юга даарией с севера с Дарии, да со всех сторон с Дарии, кроме стыка Рифейских гор и Средиземного моря. Там шла узкая полоса славянских земель шириной в сто верст и отделяла Сарматию от ее злейшего и старейшего врага Скифии. Межлик в свои пять десятков лет уже стал элангом собственного Элла одного из крупнейших и сильнейших в Сарматии. После смерти отца он один из пяти сыновей вступил в противостояние с братьями за право правления. По традиции, сарматы решали это не в простом мордобое и маханием мечом, а в соревновании хитрости, мудрости, умений и просвещенности о делах государственных. До оспаривания права управлять Эллом допускали всех прямых наследников, Трех близких родственников и одного из простонародья. С Межликом вышли оспаривать право правления Семера, и они не были ему соперниками, кроме одного. Хитрый плебей из низших сармат проявлял недюжинную хитрость, мудрость и смекалку. Поэтому Межлик, для того чтобы не проиграть ему в чистую, подстроил так, чтобы плебеи отправили на рубеж, а его невесту Межлик выдал замуж в чужой Эл. Но вот какой сюрприз вышел. Эта невеста была забита до полусмерти камнями, и ее родня приехала требовать справедливости. Скоро и сам этот сармат объявится, тогда придется закончить с ним. Иначе этот плебей может вызвать Межлика на продолжение оспаривания титула Иланга. А оспаривать есть чего — 700 верст с запада на восток и 500 с юга на север. Никто из сармат не мог похвастаться такими просторами. Да и сам Эл насчитывал около миллиона мужчин и женщин, не считая стариков и детей. За такое стоило побороться, а? После того, как Межлик вступил в права собственным Элом, буйный ветер настоял на том, чтобы Иланх Эланг, глава Элла. Межлик заложил крепость, где станет вести торговлю и собирать налоги. От строгого кочевого образа жизни оседлость, конечно же, отличается. Но ну, то ли еще будет. Главным вопросом на сегодня было отмена многоженства, потому как Эловые войны могут произойти всякий раз, когда одна из жён Ланга, главы малого или большого клана, Неважно, сцепляясь с другой за право быть первой хозяйкой. Иногда сам Иланг казнил строптивую жену, что вызывало гнев и кровную месть от ее Элла. Подобное вливалось большое кровопролитие, поэтому Межлик и поддержал Мармагона. Таким образом, сарматы хотели сохранить мир не только в государстве, но и в каждом отдельно взятом Эле. Сегодня старейшина байского Элла Байратата и его сотник Кабай прибыли заступиться за одну из жен Тысячника Кирея, уроженку Элла Межлика, Самину, ту самую невесту того самого плебея. Но сегодня она была одному гостю дочерью, второму сестрой. Гости ждали в главной юрте вместе с Тысячником Межлика Момом. Байский Эл принадлежал Межлику. И был частью главного Элла, а Тысячник Кирей — один из полководцев другого Иланга, Остапа Быстронога. Тоже очень могущественного предводителя первого и главного воеводы Мармагона Буйного Ветра. «Пора», — подумал Межлик. Внутри юрты тепло, посередине горел костер. На стенах висели масляные лампы, разгоняющие тьму жены в голубых мягких халатах суетились вокруг гостей, а новорожденный сын мирно спал в колыбели эланг приветствовали гости и его тысячник мир вам добрые гости ответил Межли. он уселся во главе на самую мягкую подушку и принял от второй жены пиалу с чаем костер играл алым пламенем дрова размерно потрескивали и он начал без присловий «Самина не должна бить любимую жену Кирея, если она не в состоянии привлечь мужа, то ее стезя быть второй или третьей женой, как сам Кирей посчитает». «Так-то оно так», — ответил старейшина Байрат Ата. «Но примененное наказание очень жестокое, очень. Ее привязали к позорному столбу и закидали камнями. Очень жестоко». — Если такова воля мужа, — спокойно ответил Иланх — нам нельзя вмешиваться. Одна из жён остановилась и, повернувшись лицом, пристально посмотрела на Межлика. — Ты хочешь что-то сказать, Зухрия? Она поклонилась, извинившись за вмешательство в разговор мужчин. — Зухрия — моя третья жена, — представил супругу Межлик. — Говори, жена, дозволяю. — Мой возлюбленный Иланх. А как поступил бы наш Эл, если бы меня поставили у позорного столба? Межлик призадумался. Позволь я сама отвечу. Никак. Чему это? Уточнил старейшина бакийского Элла. Дело в том, что первая жена Кирея из Эла самого Кирея, родня кругом, и это готово растерзать бакийку самину и за меньшие, за злой взгляд, а тут драка. Поэтому выставить бакийку, привязанную перед роднёй кирейского эла, казни подобно. Тысячник Кирей точно знал, что совершал убийство. Хм, мужчины задумались. Зухрея поклонилась, извинилась и принялась дальше заниматься домашними делами. Первыми тишину нарушил брат Самины Сотник Кабай. Его размеренный голос с тяжестью осел в юрте. Если это так, то нам плюнули в лицо. Сейчас сестра едет домой. Кирей разорвал клятвы и вышвырнул Самину как уличную девку. Ее повреждения, причиненные камнями, сильны, лицо обезображено, и со слов кирейских лекарей она более не сможет рожать. Старейшина Байрат Атап подтвердил слова сына коротким кивком. «Мы могли бы уладить дело». Забыть об оскорблении Тысячника Кирея ради уважения к Лангу Остапу Бостроногу, а потом выдать сестру за ее первого жениха Сима, того, кто сейчас служит на славянском рубеже. И со слов наших воинов, тех, кто недавно оттуда вернулся, Сим стал весьма богат. Теперь он сможет уплатить нам Колым за Самину. Но сестра обезображена. Такой она никому не нужна, а того кровь между нами словами не смыть. Что ты хочешь, Кабай, поинтересовался Межлик. Мести. Межлик невольно нахмурился. Разборка с тысячником Остапа Быстронога может перерасти в распри больших кланов. Давненько не было подобных ссор в семьях высших сословий. Именно этого я опасался, князь Сарматский готовя отменить многоженство. Уж больно вспыльчивыми и злопамятными были их девы, когда речь шла о главенстве в доме и любви к мужу. — Ты в своем праве, Кабай, — ответил Межлик. — Я вызову сюда тысячника Кирея. Будут скачки со скифами и славянами. Тогда ты и призовешь его к ответу. Но сделаешь это прилюдно. Если Кирея откажется, мстить более не станешь. — Этого мало, — отпив чаю, — сказал Кабай. — Я хочу крови. — Унижения Кирея будет достаточно, — согласился старейшина топа, Затем пояснил сыну хитрости Ланга. — Если Тысячник Кирей откажется от поединка, то прославит трусом. — Если нет, ты получишь кровь. Кабай с благодарностью поклонился. Более разговор о месте не поднимался. Гости с удовольствием обсудили с Илангом планы по возведению столицы и выдвинули свои предположения о месте строительства. Межлик с благодарностью отметил, что его люди поддержат своего Иланга даже в таких несвойственных для кочевого народа начинаниях. Кабай обсудил с тысячником-момом желание взять в жены его среднюю дочь, а Байрат Ата предложил всем вместе спеть «Гимн матери природе. Жены, отсрочив дела, все втроем присели рядом с Межликом, и пение разлилось по округе. В соседствующих юртах, услышав хвалу матери, подпевали, и уже через несколько мгновений весь Эл присоединился к песнопению. Все было спокойно до момента, пока снаружи не послышался топот подскакавшего всадника и разговор на повышенных тонах. Затем внутрь вошел страж. — Мой Ланг! Низко поклонился страж Сармат. Прибыл посланник воеводы Палаша из Рунда. Просит незамедлительно принять. «Веди!» — прервав им, повелел Межлик. Полох юрты отворился, впуская пение элла и славянского витязя. Зухрия вскочила и, взяв у остановившегося на пороге посланника свиток, передала его мужу. «Что там?» — спросил он славянина, не считая. Уивода Палаш призывает тебя и твоих людей укрыться в городе Рунд от напасти из-за рубежа. Межлик осмотрел свиток в руках, славянскую письменность он не знал и не захотел показывать гостям свое невежество. А какой напасти ты вещаешь, славянский воин? С удивлением молвил старейшина Байра-Тата. Конечно, уважаемый, вот что произошло. Неделю назад началась война с Лимурией. Легионы лемуров захватили рубеж, разобрали один пролет стены и загоняет в Дарию сотни тысяч кровожадных ящеров. Судя по времени, ящеры скоро будут здесь. Ваш Эл ближе всех расположен к джунглям, а значит, вы первые попадете под удар. Навей не может вам помочь, он в осаде и обороняется, поэтому Палаш приглашает тебя, Иланг Межлик. «Укрыть и спасти свой Эл за стенами стольного града Рунд. Славянский воин поклонился и умолк с полным почтением. Иланг задумался. Палаша он знал хорошо. Этого воеводу десять лет назад прислали командовать славянской каменной стеной, которой нет ни конца, ни края. Он навел порядок, убрал пьянство и мздоимство, раскитался или казнил ростовщиков. И наказал казнокрадов. Такой, как палаш, не станет врать. Но чтоб кто-то взял приступом их стену, да еще и осадил Навей, это было невероятно. — Ложь! — встав, сказал Мом. — Вы хотите наши пастбища? Сейчас время мерцания огнецвета. Пора буйства жеребцов. Скоро в каждой кобыле нашего табуна появится семя. Мы не уйдем. Вернись на место, осадил его Межлик. Так подло славяне не поступает, а Палаш не станет присылать гонца, если ситуация действительно не тревожная. Славянин переступал с ноги на ногу, очевидно, торопясь назад, во взгляде отчетливо читалось беспокойство. Я дам ответ утром, обращаясь к нему, ответил Межлик. Воин низко поклонился и вышел. Эл продолжал мирно петь и готовиться ко сну. Этой ночью Межлик еще долго обсуждал с гостями быт своего клана, не вспоминая о тревожных новостях. И лишь по окончании добрых бесед приказал вдвое усилить конные патрули. Его разбудил дикий визг ужаса где-то на периферии Стана. Жена и сын мирно спали. Бесшумно встав, Межлик накинул халат И, взяв меч, вышел наружу. Стража стояла у входа в юрту, зорко всматриваясь во тьму. «Вы слышали это?» — спросил он охранников, сжимая в правой руке обнаженную сталь. Те переглянулись, не понимая, о чем речь. «Женский визг!» — пояснил Межлик. Но сарматы доложили, что все спокойно и никто не кричал. В пяти метрах на лежаке отдыхал славянский воин, Проснувшись от шагов и ланга и услышав его речь, он вскочил, схватившись за лук, и прислушался. — Они нападают бесшумно, — шепотом сказал он, напряженно озираясь по сторонам. — Уводи свой народ, межлик, времени почти не осталось. Достав стрелу, славянин вложил ее в лук, пристально вглядевшись в небо. Наконечник стрелы мерцал голубым светом то была магическая смесь, которую готовят маги чудо-камня для того, чтобы разить кровожадных чудищ. Драконоборское снадобье? Да, Эланг, разит чудище с первого выстрела. И тут внимание славянина привлекла медленно плывущая по ночному небу и странно мерцающая звезда. Он прицелился и выстрелил. Как странно, недоумевал Межлик, звезда угасла. «Берегись!» — кинулся к нему славянин и, сбив с ног, отбросил в сторону. Послушался сильный глухой удар. Межлик встал на ноги, пытаясь разглядеть сквозь поднятую пыль место, где только что стоял. Там безформенной массы лежала какая-то крылатая тварь. Шея ее была длинная, клюв не меньше шеи. Кожаные перепончатые крылья сидели на длинных лапах. В клюве удило на спине седло. Но это еще не все. Наездник рядом. Он поднимался из пыли, словно каменная статуя, облаченная в зеленую кольчугу. И он не был человеком. Надо отдать должное. Стражники-сарматы среагировали стремительно. Через секунду после падения они ринулись в атаку и зарубили незваного гостя, пока тот не опомнился. Иланх осмотрел место падения. Наездник мертв, так же, как и чудище. Стрела торчала и мерцала голубым светом. Он поднял крыло и достал колчан с магическими стрелами. Тело спасшего славянского воина видно не было. Со всех сторон бесшумно сбегались пешие патрули. «Достаньте славянина», — отдал приказ Межлик. «Похороним его, как героя. Труби подъем. Через два часа уходим». Горнист хотел было дать сигнал, как вдруг тишину стана пронзил визжащий от ужаса женский голос именно тот, что приснился Илангу во сне. Труби! крикнул во весь голос Межлик, но это было лишнее. Со всей южной стороны, стана один за другим конные патрули трубили в рог сигнал опасности. Ночь пронзила грозное рычание какой-то огромной твари, с восточной стороны. И одна из юрт вспыхнула, словно сухое сено, освещая гигантское зубастое чудовище. Воины и их семьи выскакивали из юрт наружу, пытаясь спасти от внезапного нападения. Они вскакивали на неоседланных коней и мчались в разные стороны, спасая свои жизни. Вдалеке начали быстро мерцать лучи зарки. Такое бывает, когда по полю мчится стадо лошадей. Только вот этой ночью по полю приближалось вовсе не стадо, то были полчища кровожадных тварей. Юрту и Ланга окружили копьеносцы. Межлик ожидал доклада. По всему периметру стана сарматы поджигали свои дома и заготовленное сено, пытаясь хоть как-то отпугнуть хищников. Но долго это не продлится. Как только огонь угаснет, чудища хлынут вовнутрь. Первую клыкастую тварь удалось убить, лишь завалив бок. Его поймали в селок и закололи копьями. Но прежде она разорвала спящую семью в юрте, на которую набросилась, из десяток конных воинов. Сколько их еще там, за стеной огня, ждущих своего шанса полакомиться плотью людской? Этого Межлик не знал. Подскакал окровавленный мамон. Мы окружены, мой ланг. — крикнул он и спешился. — Они везде. Наши стрелы не могут пробить их кожу. Эти огромные чудища ждут за стеной огня. А те, что поменьше, перескакивают в стан и разят наших воинов саблями, что на кончиках их хвостов. Межлик посмотрел на колчан в своих руках и выдернул стрелу, пронзившую летающую тварь. — На земле они нас окружили. А сколько их в небе? Ответа нет. «Разбирайте юрты и поддерживайте огонь до рассвета», — приказал он. «Женщины, детей в центр станок, моей юрте. Всем воинам взять пики, и пусть ваши стрелы горят. Так мы хоть отпугнем их. Утром идем на прорыв, если выживем». Со всех сторон раздавались женские крики и рычания кровожадных тварей. Но той паники, которая охватила Эл в первые минуты нападения, не было. Трава возле огнецветов и лучизарок уже сухая, а посему огненное кольцо вокруг стана начало быстро распространяться как наружу, так и вовнутрь, что еще добавило хлопот окруженным людям. Но огонь был чуть ли не единственным шансом на выживание Сармат в этом ночном ужасе. Межлик это знал. Он знал и готовился к утреннему прорыву.